Глава пятая. Кровь за кровь. Вальдрек Элиас сидел согнувшись на дне шахты и наблюдал из теней за местом раскопок. «Что они искали?» — спросил один из несущих слова, находившийся с ним в яме. «Его звали Джадриком, и он был преданным воином, хотя и лишенным воображения. Он ходил вдоль краев участка, прижав болтер груди. Не знаю». «Но знаю, что они это нашли», — ответил Элиас. По подземному залу были раскиданы различные инструменты, а потушенные фосфорные лампы все еще свисали с кабелей, прибитых к потолку пещеры. Рядом с перевернутым табуретом стояла чашка рекафа, и в пыли виднелись следы торопливо ходивших здесь людей. Несколько каменных плит в середине зала — гробницы. Судя по наличию костей и черепов, было выворочено. Они раскололись и почернели на краях, но не под действием экскавационного оборудования. Раскопки проводили аккуратно, используя траншейные микромашины и растворители пород, чтобы убрать внешние слои грязи и гранита, пока не дошли до кратера. А в центре его, на глубине в полметра, зияла пустота. Элиас склонился к яме, выкопанной в кратере, и осмотрел необычную трещину в камне, до которой добрались кладоискатели, если это были они. «И достали его отсюда», — добавил он, вставая и стряхивая пыль с брони. А Мариш указал головой в рогатом шлеме на предметы, разбросанные вокруг кратера. Кажется, они ушли в спешке. Он опустился на колени и потрогал чашку с рекафом. «И совсем недавно». «Согласен», — сказал Элиас, активируя загадочного вида склянку на поясе. «Я иду по следу», — отрапортовал Нарик, не дожидаясь, пока его спросят. «Сколько их?» «Недостаточно». «Всех их убей, Нарик, мы должны сперва узнать, что они забрали из катакомб и почему». «Обещать не могу». Нарик оборвал единение, оставив Элиаса любоваться простым архитектурным стилем зала. Хотя он почти полностью разрушился, обвалившись, когда камень и сталь пали жертвой энтропии, восьмиугольная структура еще проглядывалась и ощущалась мистическая аура, плетенная в стены. Храм был примитивным, многовековым строением, но в нем до сих пор скрывалась тень мощи, которую уничтожил, лишил силы артефакт, украденные из кратера. Элиас чувствовал, что это место когда-то коснулся пантеон, и знал, что скрытые здесь тайны стоят того, чтобы самому их разгадать. «Идем», — сказал он двум легионерам. Поднимаясь по скату к поверхности, Элиас бросил взгляд на свет, падающий из расщелины, и попавшие в шахту капли дождя. сверкавшие, как звезды. Они напомнили ему созвездия ночного неба и то, как они менялись. «Братья», — сказал Элиас, — «я чувствую, что нам здесь предстоит нечто большее, чем осквернение священных земель ложного императора». Он улыбнулся. «Нас ждет откровение». Герек ждал их у входа в катакомбы. С ним было еще четыре легионера. Остальные члены десантного отряда находились в городе. Двое охотились вместе с Нариком, а прочие отключали комстанции, уничтожали все силы сопротивления и другими способами скрывали факт присутствия несущих слова на Раносе. На планете было еще семь городов и их население. Как и население Раноса тоже может понадобиться. Ибо самой важной обязанностью его околитов была поимка людей для жертвоприношений. «Восемь учеников на каждый из восьми углов», — сказал Элиас, выходя на свет. Как и статуя о главной площади, эти развалины стали памятником господству императора и его былому присутствию на планете. Однако сила скульптуры, созданной местными жителями, не шла ни в какое сравнение с силой этого места. Осквернить ее было просто. Но на древний храм, когда-то здесь стоявший, император обрушился со всей своей мощью и превратил его в гору обломков. Он вырвал дух из этих стен и не спроверг его. Он буквальным образом коснулся этого места своей божественностью, и та осталась здесь, как отпечаток руки, нестираемый, вечный отпечаток. Здесь, в Раносе, император проявил свою силу. И здесь, в Раносе, там же, где свершилась победа империума, Элиас эту силу осквернит и извратит ее в угоду пантеону. Им потребуется время и терпение, но в первую очередь им потребуется кровь. Первый этап ритуала начинался, и он попытался не отвлекаться на мысли о том, что было спрятано в катакомбах. Заставил себя сосредоточиться на текущем деле, но тайна все интриговало. «Становитесь», — сказал он семерым воинам, и околиты образовали со своим господином круг из восьми концов. Ритуальные кинжалы блестели в кулаках, закованных в красный керамид. В другой руке каждый из фанатиков держал смертного. «Кровь за кровь!» — промолвил Элиас. Он почти перестал воспринимать их как людей. Мужчины и женщины, чья жизнь сейчас находилась в руках его братьев, были лишь простым средством на пути к цели. Пусть галактика захлебнется в ней, закончил он и перерезал горло удерживаемой им женщине, морая землю ее пролитой кровью. Им понадобится больше, гораздо больше, но жатва в раносе дала богатый урожай, И слушая жалобный плащ скота, пригнанного его воинами, Эляс улыбнулся и сказал Амаришу, «Приведи остальных».